Глава 42. Эрнест. Она пропала. Клуб был закрыт. Ни неоновых огней, ни курящих сигарет и мужчин, ни праздно зевак. Музыка стихла, а жизнь, казалось, замерла. В течение нескольких часов Эрнест сидел на пустынных ступеньках перед зданием и спрашивал каждого прохожего о том, что случилось. Ему отвечали, что тут были выстрелы, кого-то убили. Кого? Никто не знал. Он вернулся в отель Сассуна, воспользовавшись привилегией бывшего сотрудника, попросил в баре телефонный аппарат и набрал домашний номер аи который помнил наизусть. Трубку взял мужчина с британским акцентом. Эрнест предположил, что это был ее брат, получивший образование в Кембридже. Когда Эрнест представился, тот повесил трубку. Эрнест сжал тяжелую черную холчевую сумку а Айя была жива, по-другому и быть не могло. Эрнест шёл к вращающейся двери, когда коридорный сказал, что Сасон попросил его о встрече. Он кивнул, перекинул сумку через плечо и поднялся на лифте. Сасон, по-прежнему одетый в сине-серую униформу, болтал женщина женщиной, в кресле Честерфилд возле рояля. Он махнул Эрнесту, чтобы тот вошёл, и сказал ей. «Я желаю вам удачи в вашей работе». «Но вы жили во время войны раньше, Лаура?» «Человек предполагает, а Бог располагает, но я все равно попытаюсь». «Итак, кто этот молодой человек?» Женщина встала и обернула вокруг шеи красный шерстяной шарф. На вид ей было за 30, с короткими волосами и округлым лицом, одетая в черное пальто и кроссовки. Никакого макияжа. Она вела себя как почтенная Матрона, напомнив Эрнесту мать строгого дирижера, которого он знал в Берлине. Эрнест улыбнулся, удивлённый тем, как откровенно она на него смотрела. Сасон усмехнулся. «Лаура марголис познакомьтесь с Эрнестом Рейсманом, пианистом и фотографом. Эрнест, Лаура, социальный работник, представитель Еврейского объединённого распределительного комитета в Нью-Йорке». Эрнест пожал ей руку, она была грубой и мозолистой. «Рад познакомиться с вами, мисс Марголис». Он никогда не слышал об Объединённом распределительном комитете в Нью-Йорке. «Кто сделал это с вами?» – спросила она, глядя на его руку. «Гитлер-Югент. Это было давно». Она кивнула. «Вы женаты, Эрнест?» «Нет». «Отлично. Сколько вам лет?» «Двадцать восемь?» «Двадцать». «Выглядите вы гораздо старше. Или же я выдаю желаемое за действительное?» «Будь вы на 20 лет старше, я бы настояла, чтобы вы стали моим мужем». Эрнест ухмыльнулся. Она была откровенна, и она ему даже нравилась. «Я серьёзно. Это жестокий мир. Я летаю по всему земному шару в поисках мужа. Сначала была на Кубе, а теперь вот в Шанхае. И вот я нашла подходящего кандидата. Но вы слишком молоды. Вы тоже беженец, Эрнест». Она стряхнула грязь с его рукава, как будто он был ее сыном. «Я уже устроился. Рада это слышать. Мы делаем все возможное, чтобы помочь самым последним прибывшим сюда. Их восемь тысяч, и все они остро нуждаются в помощи. Многие из них в преклонном возрасте не имеют никаких навыков. У некоторых слабое здоровье. Они не могут найти работу, им приходится жить в переполненном общежитии в антисанитарных условиях». Он слышал об общежитии в районе Хункоу, где была самая низкая арендная плата. «Последнее время я встречаю всё меньше беженцев, прибывающих из Европы», – отметил он. «Боюсь, это плохая новость. Я слышала, что нацисты воплощают в жизнь свои мерзкие планы против евреев, и многие находятся на грани смерти. У вас есть семья в Германии?» Её полные сочувствия глаза тронули сердце Эрнеста. Мои родители ждали виз, когда я уезжал. Я уверена, что они получили визы и сбежали. Но ситуация в Шанхае весьма тревожная, и мы не знаем, как всё сложится. Прямо сейчас Джоинт всё ещё может перевезти нам деньги на питание для беженцев. Но если начнётся война, связь с Нью-Йорком будет прервана. Джоинт. Американский еврейский объединённый распределительный комитет. Если я могу что-нибудь сделать, мисс Маргулис, Я бы хотел помочь. Вы благородный человек. Я запомню это. Она заправила красный шарф под чёрное пальто. Но мне пора. Я действительно ценю ваш вклад в этот заем, сэр Сасун. Полмиллиона долларов. Я начинаю нервничать, просто думая об этом. И, наверное, не смогу заснуть. Я провожу вас. Эрнест, не могли бы вы подождать здесь? Сасун взял свою трость. Сюда. Лаура. Мне было очень приятно встретиться с вами. Но хочу вас предостеречь. Составьте план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Будет лучше, если вы тоже покинете Шанхай и вернетесь в Нью-Йорк. Я не могу уехать из Шанхая, пока люди голодают. Они вдвоем вышли в коридор. Эрнест встал. Нацисты воплощают в жизнь свои мерзкие планы против евреев. Успели ли его родители сбежать? Он все еще думал об этом, когда услышал голос Сасуна. «Бесстрашная женщина, мисс Марголис. Она мне очень нравится. Садитесь, Эрнест. Садитесь». Сасун, прихрамывая, подошел к кофейному столику, на котором стоял поднос с графином. «Сигару?» Эрнест взял ее. Его пальцы дрожали, он не мог сосредоточиться, переживая о своих родителях. «Эрнест, завтра я вылетаю навстречу в Нью-Йорк. Но я не собираюсь навсегда покинуть Шанхай, если вы об этом подумали». «Я отказался от Индии ради Шанхая. Я ни за что не откажусь от Шанхая». Эрнест откашлялся. «Я тоже собираюсь уехать. Когда вы вернётесь, сэр?» «Через месяц. А вы когда уезжаете, Эрнест?» Он помедлил с ответом. «Через три дня. В Гонконг». «Так скоро?» «Я собирался попросить вас об одолжении». «Каком?» Проницательный взгляд Сасуна остановился на нём. «Вы знаете о моем хобби. Я очень дорожу фотографиями в моей студии. Я сам проявил их в фотолаборатории. При обычных обстоятельствах я бы не стал беспокоиться о том, что покидаю город на месяц. Но из-за японцев и разговоров о войне, боюсь, охрана будет не такой надежной, как следовало бы. Так вот, Эрнест. Я надеялся, что вы присмотрите за моей коллекцией для меня». Ее фотографии. Ярость вспыхнула в нем огненным шаром. «Вам вообще не следовало делать эти фотографии. Вы подвергаете риску жизни всех женщин и их репутации». «Не надо судить меня. Я никогда не думал, что такой день настанет. Это мой пентхаус, мое здание, мой Шанхай». Эрнесту захотелось ударить его. «Если начнется война, безопасных мест не останется, включая этот пентхаус». «Я обязан сохранить эти фотографии в безопасности». Когда вернусь, я хотел бы увидеть их снова. Я мог бы взять их с собой, но перед тем, как попасть в самолет, альбомы окажутся в грубых руках грузчиков. Я бы предпочел не рисковать». Эрнест затянулся сигарой. Как бы он не злился на Сасуна, он все равно заботился о Бае и ее репутации. «Даже если бы я хотел, я не знаю, как обеспечить их безопасность, сэр». Сасун улыбнулся, Прихрамывая, пересек гостиную и исчез за барными полками с бутылками виски. Вернувшись, он протянул ключ. Это ключ от моей студии. Если вы решите остаться в Шанхае, то время от времени заглядывайте в пентхаус. Я дам вам разрешение на доступ в пентхаус. Открывайте студию только в случае крайней необходимости и проследите, чтобы ни одна фотография не повредилась. Если хоть одна из них будет повреждена или пропадет, «Будете держать ответ передо мной. Согласны?» Эрнест затушил сигару в пепельнице и взял ключ. Позолоченный ключ был холодным, как замороженная рыба. «Я ничего не могу обещать, но сделаю всё, что в моих силах». «Этого достаточно». Сасун взял графин с кофейного столика и налил немного виски в два стакана. «Я слышал, вы воспользовались телефоном отеля, чтобы позвонить мисс Шао». В её клубе была перестрелка. В моём клубе у Кира тоже была стрельба. Японцы застрелили двоих мужчин. Невероятно. Много лет назад я бы и не подумал, что японцы нападут на мою собственность. Но они хотят контролировать поселение, и я боюсь, что мы ничего не сможем сделать. Фотографии, сделанные вами, вызывают беспокойство. Мои коллеги-бизнесмены поклялись делать всё возможное, чтобы защитить поселение. «Может быть, ещё не слишком поздно? Как у неё дела?» Британец сдержался невозмутимо. Наверное, он также сидел на встречах с членами Шанхайского совета, но что-то на мгновение промелькнувшее в его чёрных глазах выдавало его волнение. Эрнесту пришла в голову мысль рассказать Сасуну об их побеге. «Я не знаю». «Я позвоню ей. Может, она полетит со мной в Нью-Йорк?» Эрнест поднял глаза. «Она этого не сделает». Сасун протянул ему стакан с виски. «Похоже, у вас к ней сильные чувства, Эрнест. И я не удивлен. Она привлекательная женщина. Но у меня есть план. Хороший план». Было неприятно слышать уверенность в голосе старика. Эрнест одним глотком осушил виски. «Человек предполагает, а Бог располагает, сэр».